Ведьма, принявшая решение и наметившая план, не нервничает, не суетится, не переживает больше ни о чем. Глубоко вдыхает воздух самого мироздания и идет дальше, не оборачиваясь. Мы и так-то не слишком нервничаем или не показываем этого. Темная буря внутри и остается. Внешне ведьмы поддерживают репутацию невозмутимых стерв. «Доведу тебя до белого коленя, инквизиторский ты меч», а сама останусь спокойной. Пошучу, уколю, врачу и отойду в сторонку, смотреть, как развернется ситуация. Такая уверенность в праве и правильности. Отличный внешний каркас, который не позволяет нам отвлекаться от цели, если та есть. В этом мы очень похожи с инквизиторами. Но я не буду думать об этом сегодня. Тем более, что цель действительно есть. Еще и какая. Похоже, верховные тоже приняли решение. не в пользу Пресветлых или Короля, или неведомого объединения и взаимодействия. Ковин приказал забрать статуэтку и уходить. В прямом смысле уходить из Академии. Всем пятерым. И плевать на то, как это будет выглядеть. Возможно, дипломатично извернуться. Напишут грустное письмо, что у нас что-то такое сугубо женское произошло, из-за чего нам пришлось покинуть вотчину присветлых в разгар бала. Когда начинаешь говорить с мужчинами о сугубо женском, те сразу перестают слушать и выспрашивать подробности. Возможно, сообщат, что слишком много на бедных ведьмочек навалилось, и слишком негостеприимно вели себя ученики и магистры и приложат доказательства в виде описаний: как нас встречали нет, обучали без толку. Устраивали с нами состязания жестокие и практику издевательскую. Возможно, вообще промолчат, чего это мы уехали в попыхах. Ведьмы молчать умеют. Это его светлейшество правильно заметил. Так, не будем о нем, а то собьюсь с мысли. А еще верховные могут пойти на открытый конфликт, сообщат, что король Айчара, Его Величество, конечно, и все такое, но Ковен все еще обижен. Вот. А если, когда, а пропаже статуэтки станет известна, так и вовсе не будут ничего объяснять. Даже если, когда, станет известно, что в комнате побывала именно я, станет, я в этом не сомневалась. Не зря же проверяла новый замок и охранки. Забраться в ректорские покои можно было сейчас только самыми грубыми способами. И наследив так, что вовек не отмоет он свои пресветлые полы. Почему-то на этой мысли делалось грустно. Странно, но я не хотела, чтобы инквизитор думал обо мне плохо. Хотя он уже думает плохо. Но не хотела. Да и в решении Ковина были сомнения. Нет, я не противилась, не так меня воспитывали. Я была частью ведьмовской общины. Порождение, успех и наказание делила со всеми. И я не сомневалась в важности реликвии. Пусть и не думала после поездки во дворец, что ее важность перевешивает необходимость мира между ведьмами и прочими общинами. Я понимала, что такой уход вполне в духе ведьм. Спасибо, нагостились. Но ведь можно было все по-другому обставить, более разумное. Виделось мне за этим что-то неправильное. Что-то, что подпитывало мои сомнения. Потому я доставленную бумагу понюхала. И краешек подожгла. Убедилась, что та создана с примесью защитных трав. И все полагающиеся секретные слова нашла. Печать Ковина и подпись Верховной Кали проверила. Вопреки всему, не хотелось вот так бежать. «Мне не хочется так бежать!» – распахнула глаза ума, когда я рассказала про реликвию и требования Верховных, и принялась излагать свой план. «Мы не можем противиться воле Ковина!» – мрачно вздохнула Лата, хотя по лицу видела, ей тоже хотелось противиться. «Нам ведь придется уходить налегке, без всех вещей, не только прихваченных, но и собственных!» – с тоской обвела взглядом уютную гостиную Вимала. «А что с малышом?» Нима стояла бледная, сжимала и разжимала тонкие пальцы, а рядом стоял, чуть покачиваясь, людоволк. Серьезный, как никогда. Он не плакал, не шумел, будто понимал, что происходит нечто значительное. И за подол моей подруги цеплялся, да... Сроднился он с ней больше, чем с кем-либо. Я была, наверное, слишком строга и сдержана в своем обучении. Девочки легкомысленные и молодые. Нима же, обладавшая огромным сердцем и глубиной, пусть ее и потряхивала последнее время из-за близости посвящения, заменила ему мать. «На наше усмотрение», — вздохнула, махнув рукой сжатым в ней письмом. «Предложили оставить здесь». «Прияна!» — вскинулась Нима, явно намереваясь сообщить, что людоволку без нас будет очень плохо. «Пусть и в добротном доме. Пусть даже ректор найдет ему няню». Но нельзя маленьким оборотням без ведьм, тем более живущим вне общины. «Все я знаю!» — буркнула довольно сердито. «С собой заберем, конечно. Напишу записку, что они могли бросить его здесь, вредно для его здоровья и жизни. Только это усложняет наш план. Я его на себя возьму!» — пылка сообщила Нима то, что я и так уже знала. Я кивнула только. «Мы подробно обсудили все, что будем делать. Каждое движение. Каждый вздох. Каждое слово. Не в характере ведьмы юлить и бояться, если уже принято решение. Или ставить под сомнение оговоренные действия, если видна цель. Пусть сомнения и селятся где-то в глубине души. Потому мы рьяно взялись за дело. И пусть времени для подготовки было мало, да не было его вообще. Успели все закончить к назначенному часу. И даже нашли в себе силы нацепить на лица улыбки по дороге в академию. Но. Все, что могло пойти не так, пошло не так. И началось это с момента, когда мы зашли в огромный бальный зал. Когда первой, кого я распознала среди гостей, оказалась вдова Агре со своей свитой. Амрита Агре смотрела, не отрываясь, на нас, на меня. И вслед за ней повернулись и присветлые, стоявшие рядом, незнакомые разных возрастов, и несколько блистательных девиц, среди которых можно было различить невесту ректора. рядом со мной поежилась вимала и шепнула тихонько кажется нас проклинают прямо сейчас угу. Мать ректора тоже блистала во всех смыслах глубокое декольте я бы сказала на грани допустимого и для подобного бала и для ее возраста. Облегающий силуэт, много-много драгоценностей она привлекала внимание. И внешностью, и статью, и взглядом этим своим проклинающим. Я даже не сразу различила всех прочих гостей. Впрочем, может, это и хорошо. Потому что после ощущения, что меня не просто хотят сжечь, а уже сожгли и пепел развеяли, великие деятели инквизиторского прошлого и прочие гости не казались такими страшными. Вот за что она меня так не взлюбила, а? Мы же даже не знакомы толком. Кто это? Спросила чуть дрогнувшим голосом Лата. Мать его светлейшество, ответила, почти не шевеля губами. Не ожидала, что она будет. Это доставит нам проблем, уточнила Вималая. Уверена, что нет. Но проблемы это доставило. Мы не успели черным ножом своих нарядов разрезать белоснежный торт. Не успели дойти до столов с напитками. Пить не планировали, ни с инквизиторских чаш. Просто это было наиболее удобное место для незаметного наблюдения. Относительно незаметного. Потому что в зале, сияющим свечами, магическими лампами, белыми плащами и платьями, четверым ведьмам не было возможности остаться незамеченными. Как на нас началось самое настоящее наступление. Ни учеников даже и не магистров. Те после событий, состязаний и практики как раз присмирели. Знали, что спуску не дадим. Но вот заезжие гости с самыми благодушными и пресветлыми улыбками и с самыми черными намерениями решили испытать себя и нас на прочность. Возможно, натравленные вдовой Агре. Уж точно, презрев не только правила гостеприимства, но и этикеты. «Очаровательные молодые! Вам в столице выступать надо, а не в темном ходить!» «Чем так пахнет? Гнилыми травами?» Позвольте представиться, Мехган Гуджар, представитель совета. Наслышан о вашем совместном с инквизиторами взаимодействии. У меня подрастает сын с магией света. Вы же не откажете поступить в услужение в дом? На опыты. А ведьмы всегда в черном, чтобы не стирать? Жаль, что за такими красивыми лицами такие темные души. Как вам в академии? Не устали еще? Может, пора домой? Сказанные напрямую, завуалированные, озвученные просто рядом, обидные, злые, провокационные высказывания. Некоторые мы отбивали улыбками и молчанием, другие — сдержанными ответами, третьи — острым словом. И медленно продвигались, как планировали, в угол залы. Но я чувствовала все нарастающее напряжение. И в себе, и в девочках. Сколько мы еще выдержим и не сорвемся. А любопытствующих, наглых гостей не убавлялось. Со стороны, наверное, все выглядело более чем мило. Четыре ведьмочки под градом приветствий восторженной публики. Не более того. И что тут происходило на самом деле, не напишут даже в ведьмовских книгах, возможно. Слишком привычная ситуация для последовательниц Луны. Разумом я понимала, что происходящее вполне закономерно. Чтобы не задумывал Его Величество, как бы ни желал примирения и объединения, Одного его желания и приказов мало. Людям свойственно расчесывать укусы, инквизиторам так точно. И желания ведьм жить мирно не хватает. Да и оно не столь уж сильное, судя по указаниям верховных. А я, пусть и сопротивлялась решению Ковина, понимала его. Сама это чувствовала, общество не готово. Ведьмы слишком горды и привыкли всех презирать за их отношение и внутреннюю слабость. А все прочие слишком ненавидели ведьм за самодостаточности и это презрение. Мир менять непросто. Не сразу он поменяется. Не при нас, похоже. Я чуть поморщилась, представляя, насколько сегодняшнее бегство отдалит эти изменения. И снова потянула ведьмочек за собой, обводя глазами зал. «Хотя кто нам поможет? От своих же спасать?» И вздрогнула, натолкнувшись на внимательный взгляд ректора. Вздрогнула еще сильнее, когда он чуть ли не сделал рывок вперед с обширного подиума, на котором стоял с инквизиторами постарше, явно по важному делу. Уж не знаю, что прочитал на моем лице. Мне казалось, что я все еще была невозмутима. Но мы провели с ним достаточно много времени, чтобы моя невозмутимость не обманула. Он коротко сказал что-то стоявшему рядом магистру Вайтли, хмуро всматриваясь в происходящее. Дальше я уже не видела». Нас снова скрыли собой плащи пресветлых. «Наставница Шетти, ведьмочки, позвольте вас проводить на более удобные места, откуда вы сможете наблюдать за церемонией», – услышала знакомый уверенный голос Вайтли и выдохнула. Воспитанница тоже, хоть и слишком шумная. Зато осаждающие нас незнакомцы как-то поскучнели и разошлись, поняв, что представления дальше не будет. Магистр подошел не один, вместе с Ситаром. И еще одним мужчиной, и, кажется, это был распорядитель. Ведьмочки заулыбались уже более искренне. И тут же откуда-то ученик Бизант вынырнул. Ему были меньше рады. Ума задрала нос и сделала вид, что парня нет рядом. А он все равно остался. Он, кажется, всю эту неделю вот так за ней ходил, хотя ведьмочка повода не давала. И мне вдруг стало жаль. Даже не знаю, чего. Их, что ли? Нас? Всего этого. Возле столов с закусками, скорее с напитками, там стояли просто огромные медные чаны с чем-то красным и крепко пахнущим. И правда оказалось удобнее. И безлюднее. И возвышение было видно лучше, как и ректора, который, оказывается, все это время следил за нами. Отвел глаза только когда убедился, что мы добрались до места и больше к нам не лезут. Не без участия Ситара, вставшего в охрану, и Вайтли, строго зыркнувшего перед тем, как отойти на всех окружающих. хорошим он все-таки временами, агро этот, когда не думаешь о его матери, о том, что в его покоях важная реликвия, и о том, что он вообще то самое, что ни наесть, светлейшество. Но не думать я больше не имела права. Да, мир меняется непросто, а ведь мы всегда были частью этого мира больше, чем кто-либо. «Действуем, согласно намеченному», — сообщила строго и уверенно. «Мы так и собирались». Вимала глянула на меня с недоумением. «Ну да, чего это я?» Сетар позвала мягко, встав так, чтобы прикрыть от него напитки. «Расскажи мне про присутствующих, пожалуйста, и в чем смысл церемонии?» «Ой, а давайте попробуем вон тот взвар! Или это Грок?» Громко пропела в это время лата, и ведьмочки обступили стол с чашами, и щебечая, обсуждая чудесные запахи и рецепты, черпаком якобы разливая по своим чашкам дурманищее пойло, к которому мы бы ни на ля не подошли прежде, и подмешивая все, что нам надо было подсыпать. «Посвящение — очень важный день в жизни каждого Пресветлого», — приосанился Ситар и даже чуть подрос от осознания своей важности. «Это как его знак на выкованном мече». Сначала кузнец долго подбирает состав, затем отливает, кует, раз за разом бьет по зеркальной уже глади, точит, обрамление подбирает, рукоятку, инкрустацию. И вот совершенный почти меч готов к клейму мастера. Какое чудесное сравнение! Восхитилась я совершенно искренне. Получается, готовые к служению свету и сдавшие все экзамены старшекурсники получат сегодня инквизиторский значок? Тот у них уже был, но ученический. «А сегодня магический», — кивнул Ситар. Мне показалось, что с некоторой грустью. «При этом на значке будет вписано также имя ответственного, наставника. Любой сильный пресветлый сможет его различить в будущем». «Ответственного — это как старшего? Он как бы присматривает за младшим инквизитором?» Совсем заинтересовалась я. «То, что у инквизиторов существует такая система, известно мне не было». «Это как если...» задумался Ситар. «Он доверяет ему настолько, чтобы дать покровительство своего имени, вот. К наставнику можно обращаться за помощью, но он и первым должен разоблачить, если пользующийся доверием инквизитор оплошал, и очень почетно, если кто из известных пресветлых становится наставником». «У каждого инквизитора такой есть?» «Нет», — помотал головой парень, — «только у лучших. Но в нашей академии почти у каждого, потому что она лучшая». Вот увидите, не будет такого, чтобы без наставника ученик оказался. Но если даже никто не подойдет, все равно получит знак у его светлейшества. Жаль, ректор на этой должности не может ни над кем взять старшинство. Полагаю, тебе уже повезло. Не могла не улыбнуться такому энтузиазму. Наверняка твоим наставником станет магистр Вайтли. Это вряд ли. Вдруг посмурнел Ситар, отвернулся. «Во мне недостаточно пресветлой магии, чтобы даже поступить сюда. В академию я имею в виду». Родители сумели устроить помощником, но... Он прервался. О, Удивилась, но не успела ничего сказать обнадеживающего. Меня отвлекли воспитанницы. Они встали рядом, кивнули, что все дополнительные ингредиенты в напитке добавлены. И тут же началась церемония. Выглядело это торжественно. Сначала Агре произнес проникновенную речь. Затем зажег в круг возвышения слепящий глаза огонь. К тому моменту на том остались только инквизиторы самого серьезного вида. И вдруг все гости, мужчины, начали отбивать каблуками сапог определенный ритм. Под него на возвышение по очереди поднимались молодые люди. Чуть морщась, проходили сквозь огонь. Только одного обожгло. Он отпрыгнул и не зашел. Видимо, это последнее испытание перед посвящением. и получали из рук разных мужчин магический знак – меч, объятый пламенем. Та-да-та-да-да-дам! Судя по поведению старшекурсников и присветлых, до последнего момента они не знали, кто станет их наставником. И наставники выбирали, прислушиваясь к себе прежде всего, без вопросов. Всматривались в чистые лица. Гости каждый раз вокруг волновались – И с облегчением или завистью выдыхали, когда кто-то все-таки определял себе младшего. Ректор Агрен не вышел ни разу. Он стоял все это время, не шелохнувшись, и будто даже не обращая внимания на происходящее. Думал о своем. Один раз лишь заинтересовался, когда стоявший рядом с ним присветлый на вид лет шестидесяти, с седыми волосами и бородой, с таким ироничным, несколько прищуром внимательных глаз, шагнул вперед и выбрал себе продолжение. Почему-то мне показалось, что это наставник Агре. Я чувствовала между ними связь. Та-да-та-да-там. И почему-то мне привиделось, что выбор этого мужчины взволновал не только ректора, но и всех окружающих. Да и вообще все были возбуждены, воодушевлены. Даже мне передалось. Эта церемония немного напоминала посвящение ведьм. Хотя мы, конечно, не собирали такую толпу народу. У нас таинство было, а не общественный праздник. «Та-да-та-да-там!» Пока шла церемония, кроме будоражащего ритма стучащих сапог, никаких звуков не было. Но как только последний инквизитор получил свой знак, гости будто очнулись от сна. Захлопали, заорали, затопали. И тут же заиграли музыканты, громко и ритмично. То тут, то там в толпе образовались пустоты, посреди которых инквизиторы начали танцевать уже знакомые по испытаниям танцы. Кто-то бросился к столам с закусками, другие – к напиткам, чтобы налить себе полные чаши. Не обращая уже на нас внимания, что было замечательно и ожидаемо. Я ведь узнавала заранее, что будет на этом балу. Почти сразу зазвучала другая музыка, более характерная для дворцовых событий. Мне так объяснили. Парные танцы. Мужчины принялись приглашать девиц, немногочисленных, но все же. И ведь к ведьмочкам подступаться. Я незаметно кивнула воспитанницам. Темные платья почти растворились среди белых плащей. То тут, то там замелькали, и не уследишь, сколько в зале ведьм. Вот Ума танцует с Бизантом. Вот Вимала смеется рядом со знакомыми магистрами. Вот Лата крутится возле пирожных, и тут же все меняется. И вроде только два темных пятна, а потом четыре, а потом кто-то выходит на балкон. и чуть более дурманище начинает пахнуть из чаш с огнем. И чуть задорнее играют музыканты, и громче разговоры, и разнузданий танцы, и веселье все ближе к той грани, за которой безудержный всплеск, ведущий к самым разным последствиям. Ведьмы мастерицы в подобных всплесках, но мы ничего не достаем из человека или мага такого, чего в нем нет. Можем только помочь, подстегнуть, довести. Я ловлю взгляд Вималы и подаю еще один знак. «Четверть часа». Она кивает. А я отступаю к стене и выхожу в неприметную дверцу для слуг.